От волнения встречи маска сдвинулась, и мальчик внезапно понял, как должен был его отец страдать от их отсутствия. На помощь себе он призвал мысль «Ну что же, я не хотел ехать?» Не такое было время, чтобы молодость оказывалась не старости. Но Джон вовсе не был типичен для своего времени.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 Существовал лишь по стойку, поскольку он создал девушку, похожую на фляж. В тот вечер Джон лег спать с недавимой угрозениями совести. Но на утро проснулся полный радостных предвкушений. Было только 5 июля, а встреча с фляж назнательно на 9. До возвращения в Лондонн. Ведь стояло провести дома три дня. И нужно излазвиться и увидеть ее. Даже самые любящие родители не могут отрицать, что в жизни мужчины с неуклонной периодичностью страдается нужда в новых брюках. А почему на второй день по приезде Ион отправился в город и для очистки совести Заказав на Кондит-стрит то, что требовалось, направил свои стопы к Пикадилле. Треттон-стрит, где находится ее клуб, выходит в Девонсюр-хаусу. Было бы чистой случайностью застать Флер в клубе, и все же Джон с замиранием сердца пошел по Бонд-стрит. отмечая превосходство над собой всех встречных молодых людей. На них так ловко сидят костюмы, в них столько самоуверенности. И они старше. Внезапно его сразила мысль, что Фляр его, конечно, забыла. Поглощенный все эти недели своим собственным чувством к ним, он упускал из виду эту возможность. углы его рта оттянулись к ниу руки покрылись липким потом флер нехищая цветок юности в тонкой своей улыбке несравнная флер вот то была жестокая минута но дёну не чужда была великая идея что человеку подобает смотреть прямо в лицо любой судьбе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 и, свернув на Пикадилли, чуть не сшиб с ног Велла Дарти, направлявшегося в Айсиум-клуб, куда он недавно был принят. «Здравствуйте, здравствуйте, молодой человек! Вы куда?» Джон вспыхнул. «Я был у портного». Велл смерил его взглядом с головы до пят. «Отлично, отлично».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 И в кольцах дыма от крепкой, освещенной временем папиросы, он выдал лицо своего отца. Муглая, благообразная, с выхоленными усами, несколько одутловатая, в единственном ореоле, какой достался ему. Здесь его отца, во всяком случае, окружала слава. Человек, куривший две сотни папирос в неделю.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 Я никогда не забуду мистера Монтегио Дарти. Он, бывало, простаивал тут по полчаса, беседуя со мной. Таких, как он, теперь не часто встретишь. Все куда-то спешат, спешат. Война плохо отразилась на манерах, очень плохо. — Вы же тоже, я вижу, сидели в окопах? — Нет, — сказал Вэлл. лопнув себя по колену. Это ранение я получил в предыдущую войну. Оно, думаю, и спасло мне жизнь. Тебе не нужно папирос, Джон? Джон престыженно пробормотал «я ведь не курю» и увидел, как табачник скривел губы, словно не решаясь, сказать ли, Боже, праведный, или «Вот теперь и начать бы, сэр!» «Это хорошо!» — отозвался Вэлл. — Держись, пока можешь. Потянет курить, когда тебя крепко стукнет по лбу. — Так это вправду тот самый табак? — В точности, в точности, сэр. Немного вздорожал и только. Я всегда говорю, удивительно стойкая держава Британская империя. Посылайте мне вот по этому адресу. сто штук в неделю, а счет раз в месяц. Пошли, Джон. Джон не без любопытства вступил в Айсиум. Он никогда не бывал ни в одном лондонском клубе, кроме всякой сячины, где изредка завтракал с отцом. Айсиум, дышащий скромным комфортом, не менялся, не мог измениться, покуда в правлении сидел Джордж Форсальт, которому его гастрономическая изощренность давала чуть ли не диктаторскую власть. Айсиум сурово относился к богачам послевоенной формации и потребовалось все влияние Джорджа Форсальта, чтобы провести в члены клуба Простера Профона, которого Джордж расхвалил как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 Сочувственно наблюдал жадный огонек в его глазах и любовно следил за передвижением тяжелого серебра, мечного клубными вензелями. рукав флевреи и конфиденциальный голос смущали Джона. Так таинственно возникали они из-за его плечи. «Если не считать замечания Джорджа, ваш дедушка...» Как-то дал мне полезный совет. Он знал, что такое хорошее сигара. Ни он, ни другой Верховный мастер Не обращали внимания на Джона. И мальчик был за это Им благодарен. Разговор вертелся Исключительно вокруг скрещивания Пород, вокруг статей И цен на лошадей. И Джон слушал Сперва словно в тумане, Удивляясь, Как может поместиться в голове столько премудрости? Он не мог отвести глаз от у мастера. Слова его были так развязные и так удручающие. Странные, тяжелые слова, точно выдавленные усмешкой. А Джон думал о бабочках, и вдруг до его сознания дошла фраза, сказанная темнолицем. Вот бы мистеру Сомсу Фарсайту заинтересоваться лошадьми. Старому Сомсу? Где ему? Высохла жила. Джон прилагал все усилия, чтобы не покраснить, между тем, как темнолицый мастер продолжал. Его дочка очень привлекательная маленькая женщина. Мистер Сомс Фарсайт...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 то дважды трус. — Ты кончил, Джон? — сказал поспешно Вэл. — Пойдем, выпьем кофе. — Что это, господа? — спросил Джон на лестнице. — Я плохо расслышал. — Старший Джордж Форсайт — двоюродный брат твоего отца и моего дяди Солнца. Он сидит здесь испокон веков. А второй профлон — Ну, тот ты не поймешь, что. Он, по-моему, уливается за женой солнца. — Правда, что ты знать. Поглядел на него в испуге. — ужасно, — сказал он. — Ну, то есть ужасно для Флэр? — Не думаю, чтобы Флэр придавала значение таким вещам. Она очень современна. Но ведь это ее мать. Вот ты еще зелен, Джон. Джон сделался ярко-красным. Мать, бутнула он, сердито, это это совсем другое дело. Ты прав. Вдруг согласился Вэлл. Но жизнь изменилась с тех пор, как я был в твоем возрасте. Каждый теперь говорит, лови мгновение, завтра мы умрем. Вот о чем думал старый Джордж, когда говорил о дяде Сомси. Он-то не собирается завтра умирать. Джон быстро спросил, а что произошло между ним и моим отцом? Семейная тайна, Джон. Послушай моего совета. Не допытывайся. Тебе это незачем знать. Налить тебе рекеру. Джон мотнул головой. Меня возмущает, когда от человека все скрывать. Пробормотал он. А потом насмехаются над ним, что он, ну, зелен. Ну, хорошо, спроси. у Холли, если она откажется тебе рассказать.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 рифмы, когда что-то твёрдое коснулось его плеча. Зелёный зонтик. Одним стоял флеш. Мне сказали, что ты заходил и вернёшься. Вот я и подумала, что ты верно пошёл сюда. Так и оказалось. Правда ведь удивительно. О, Лена, я думал, ты меня забыла.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 «Ничего, только, кажется, я раскопала, что неладно между нашими семьями, я Ясно его сильно забилась Мне кажется, мой отец хотел жениться на твоей матери, а достался она твоему отцу». Я наткнулась на ее фотографию. Карточка была вставлена в рамку замовею. «Конечно, если он ее очень любил, ему было отчего взбеситься, не так ли?» Диан задумался. «Нет, не отчего, если мама полюбила моего отца. Ну, предположим, они были помолвлены». «Если бы мы были помолвлены, и ты убедилась бы, что любишь кого-нибудь другого больше, чем меня, я сошел бы, может быть, с ума». — Но не винил бы тебя. — А я винила бы. — Ты меня не должен предавать, Джон. — Боже мой, разве мог бы? Мне кажется, отец никогда по-настоящему не дорожил моей матерью. Джон смолчал. Слова Вэлла. Два верховных мастера в клубе. — Ведь мы не знаем, — продолжала Флёрс. Может быть, это было для него большим ударом? Может, она дурно с ним обошлась? Ну, мало ли что бывает с людьми. Моя мама не могла бы. Лер пожала плечами. О, много мы знаем о наших отцах и матерях. Мы судим о них потому как они обходятся с нами. Но ведь они сталкивались и с другими людьми,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 «Покажу тебе наш дом со стороны рощи. Там мы никого не встретим. Весь поезд ровно в четыре. Бог собственности и верные ему форсайты, великие и малые, рантье, чиновники, коммерсанты, врачи и адвокаты, как и все трудящиеся, еще не отработали своего семичасового рабочего дня».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 на которых каждое слово и улыбка, каждое легкое касание руки. Были точно маленькие, красные, синие, золотые бабочки и цветы, и птицы, порхающие между строк. Счастливое, бездумное общение, длившееся тридцать семь минут. К они подошли в тот час, когда доят коров. И он...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 Изгорая от стыда, он призвал на помощь всю наглость, на какую только был способен. Леш улыбалась немного вызывающе. На лице Ирен испуг быстро сменился равнодушно-приветливым выражением. Она заговорила первое. Очень рада вас видеть. так мило, что Джон, надумал привести вас к нам. «Мы не собирались заходить в дом», — выпалил Джон. «Я я только хотел показать, Флер, где мы живем». Мать его спокойно сказала. «Зайдемте, выкинь чаю». Сознавая, что только усугубил свою бестактность, Джон услышал ответ Флер. «Благодарю вас я».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 Взгляд матери, остановившись на миг на лице Джона, поверг его в опрах, раздавил, как червя. Потом она пошла вперед, и фляр последовал за ней. Джон чувствовал себя ребенком, плетясь следом с обеими женщинами, так свободно разговаривавшими об Испании,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 который придется ему прочитать во взгляде старика, в его спокойной позе, в его худощавой фигуре старческой, но изящной. Джону ужить видела слегкая ирония в его голосе и улыбке. Это Флер Форсайд Дзюлен. Джон привез ее посмотреть наш дом. Устроим чай сейчас же.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 — Нет, мне думается, в нем есть нечто большее, чем сатира. — Что ты скажешь, Джон? — Не знаю, — огонялся Джон. Лицо его отца внезапно омрачилось. — Мы надоели молодым. Наши боги, наши идеалы. — Руби головы, — кричат они, — не звергай кумиры. — Вернемся к ничему.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 они стоят поперек в пути вничто дион слушал ошеломленные почти оскорбленные словами отца за которыми чуял непостижимый для него скрытый смысл он, он же ничего не хочет топтать ничто стало богом нынешнего дня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 Он поднес спичку отцу и флеш, потом закурил сам. Стукнуло его по лбу, как говорил Вэлл. Когда он не затягивался, дым был голубой, а когда затягивался — серый. Дену понравилось очищение в носу и сообщаемое папиросой чувство равенства. «Хорошо, что никто не сказал, как. Ты тоже начал курить?» Он стал как будто старше. Лер посмотрела на часы и поднялась. Мать Джона пошла с ней в дом. Джон, оставшись один с отцом, молча попысивал папиросой «Усади гостью в машину, друг мой», — сказал Джолион.